Она твердит, «Будь благоразумной, не швыряй деньги, не раздавай их зря, мы сами нуждаемся. Я так не могу. Я не хочу думать о деньгах. Я хочу зарабатывать на самое необходимое и грезить, грезить. Или леять мои грезы, как цветы. Быть может, лепить или писать стихи для себя одной. А летом уезжать в горы. По первому порыву, не жалея, я буду отдавать все другому, когда этот другой постучится в душу мне. Но благодарности не надо». Все это лишние вериги на душе. Она должна быть голой и опустошённой, твоя душа. С горечью внезапно срывается у него. Зачем? Разве нет у меня и сейчас иллюзий? Но в этой душе я широко распахну двери и окна Настеж, чтоб солнце заливало ее радостью, чтоб не пахло в ней тлением. Всё забыть и начать с изного. И вот как я понимаю счастье. «Забыть даже то, что пережито со мною», — хочет крикнуть он. Когда я была маленькой, мать меня била, несправедливо, не вникая, почему я плачу и чего я требую. И потом в гимназии, когда меня преследовала начальница, я всегда забивалась куда-нибудь в темный угол и мечтала, если бы исчезнуть сейчас из круга этих людей, которые меня презирают и гонят, и попасть на остров, где никто меня не знает, и возродиться с новой душой для новой жизни. Голос ее опьяняет Штейнбаха «В нем так много нового», У прежней Мани не было таких грудных, полных звуков, таких интонаций. Всегда в душе моей горела эта мечта о новом. эта жажда исканий. В горах я ее осуществила, Марк. Ах, я была так счастлива в горах. «Надо жить, Маня», — грустно говорит он. «Знаю, но я никому не уступлю мои сны. Они мне всего дороже, они и мои настроения». «Где я слышала эти слова?» — вдруг вспоминает Штейнбах. «Кто среди нас любит их?» Кто любит себя, кто ценит свою душу? Кто знает радость часами созерцать статую цветок? Гарольд, точно говорит кто-то в душе Штейнбаха, и, повинуясь предчувствию, он крепко прижимает к себе маню. Он никому не хочет ее уступить. Кто из вас знает, что значит быть одной в горах и слушать тишину, которой нет на земле? Или стоять в лесу безмолвно, как дерево, как оно, пронизанное солнцем, и плакать от счастья? Я все это знаю, Марк. И эти минуты я не променяю на славу и на богатство. Я не хочу жить, как все, и не буду. Мне нужно так мало. И так много, Маня, ты права. Этого не купишь за миллионы. Вообще в мире ценно только то, что ничего не стоит на рынке. Ты осталась прежней мечтательницей, но все-таки путь твой. Дальнейшие шаги сейчас. Передо мной два пути. А, ты удивлен, я это знала. Первое искусство. И я говорю себе, здесь... Преклони колени, созерцай, учись, твори, радости искусства звучны, творчество сделает легкими неизбежные печали жизни. А другой путь, странно, я никогда не думал, что у тебя могут быть колебания. Другой путь, которым шел Ян. А-а-а. он страшит меня, Марк. Они долго молчат, листья срываются потихоньку, кружатся перед ними в неподвижном воздухе и ложатся на землю со странной покорностью. Они задумчиво смотрят на них. «А ты думала о сцене, Маня? Хотела бы ты быть артисткой?» Ее глаза сияют, она прижимается к его плечу головой. «Моя заветная мечта, но как ее исполнить? Мы с Агатой живем очень скромно на моей рисунке, и все-таки мы... нам не всегда хватает. Ну что ты так смотришь, знаю. Мне стоило бы сказать слово тебе или Пете, но он дал мне и так почти все, что имел, чтобы послать меня за границу». «Теперь маме нужно много. Агата говорит, что ее опять отдали в лечебницу. Аня писала, что там ей будет лучше, чем дома. Видишь, я знаю все. Слушай, Маня». Он говорит ей о скором возникновении студии. Он предлагает ей ехать в Париж учиться у Изахименес. Хименес. Все, что он затратит на ее учение за этот год, много два, она вернет ему после первого же дебюта в Париже. Только там умеют ценить новые шаги, ценить дерзание». Своей творческой фантазией и темпераментом она покорит толпу. А помнишь ты, что значит власть над нею? Ты уже испытала это ребенком. Марк, я никогда не думала о других, когда я плясала. Я только наслаждалась, и я была вне жизни. Вот где будет твой мир, Маня. Ты будешь жить там, неуязвимой, вдали от печалей, недосягаемой для клеветы и людской низости. И только когда имя твое будет известно, Когда портреты твои появятся в газетах, когда ты будешь независима и богата, только тогда ты вернешься в Россию и приедешь ко мне гостить в Липовку, но не раньше, Маня, что бы ни случилось, ты не вернешься в Россию раньше. Сияние меркнет в ее лице, она уловила что-то в его тоне, что-то поймала в его глазах, хочет заговорить, дух занялся, он выпускает ее руки.